Трискай-декафобия. Три – это три. Дека – десять. Кай – и фобия – боязнь. А комитет против трискадекофобии в Нью-Йорке и других городах Соединенных Штатах борется с одним из самых распространенных суеверий – страхом перед числом тринадцать. Но нет, нет. А случается, что вся работа этого комитета идёт насмарку в один день. 13 января 1967 года тысячи американцев остались утром в постели. Совершенно здоровые, они отказались вставать в течение всего этого дня. Биржа на Уолл-стрит не досчиталась из-за уменьшения заключённых сделок около 700 миллионов долларов. Да, для многих американских дельцов этот день оказался чёрной пятницей. 13-е, да ещё пятница. Нет, в такой день лучше заранее побеспокоиться о своём благополучии, ведь это роковое совпадение может грозить любыми неприятностями. Страх перечёртывает дюжины. Как издревно окрестили это число, приводит к тому, что в той же Америке во многих крупных городах нет домов под номером 13. На них стоит номер 12А. А на английских кораблях напрасно искать каюту под тем же злосчастным номером. Его просто пропускают. Иногда на праздниках хозяйка дома вдруг начинает пересчитывать гостей. И если их окажется 13, то тут уж веселье-невеселье. Приходится срочно звать кого-нибудь еще. В чем же дело? Сейчас, как вы знаете, мы пользуемся десятиричной системой счета. Но когда-то, все в той же Древней Вавилонии, счет вели на дюжины. Ведь 12 – гораздо более удобное число, чем 10 хотя бы потому, что кроме самого себя делится ещё на 2, 3, 4 и 6, в то время как 10 только на 2 и 5. 12 долгое время как бы замыкало собой известную людям группу чисел. То, что следовало за 12, было неизвестным, наводило на опасения. Мы сейчас ещё говорим порой страшно много. А особенно дурная слава закрепилась за тринадцатым числом после распространения христианства, ведь у Христа, по Библии, было 12 учеников, а вместе с Христом 13. Однажды за вечерней трапезой тринадцатый присутствувший, Иуда, задумал предать своего учителя, что вскоре и выполнил. Кстати, и пятницу называют несчастливым днем недели из-за того, что именно этот день считается днем казни Божьего Сына. Конечно, бывает порой и трудно спорить с суеверными людьми, утверждающими, что именно 13-го, да еще в пятницу, у них произошло какое-то горе. Ведь мы уже говорили об избирательной способности суеверных людей, которые склонны запоминать случайные совпадения, подтверждающие их веру в приметы. А то, что неприятности у них бывают в любые другие дни недели и в другие числа, они просто не помнят, так как с этими числами не связывают никакие суеверия. Но суеверия всё-таки умирают. Жизнь наша разностороннее, содержательное, полное множества событий и встреч, Никак не укладывается нынче в прокрустово ложе случайных совпадений и роковых неудач. Наоборот, множество людей могут вспомнить о самых удивительных событиях, самых удачных стечениях обстоятельств, хотя они и были связаны с числом 13. В мае 1937 года на Северный полюс отправилась первая советская экспедиция. Руководил ею знаменитый учёный Отто Юльевич Шмидт. Флагманский корабль вёл прославленный лётчик Михаил Водопьянов. На борту находились люди, чьим именам суждено было вскоре стать известными всему миру: Папанин, Фёдоров, Кренкель, Ширшов. А ведь экипаж состоял из 13 человек. По этому поводу было много шуток в полёте, но только шуток